Акт четвёртый. Сцена первая. Зала в замке. Входят Клавдий, Гертруда, Разинкранци, Гильденстерн. Клавдий. Какой-то смысл в глубоких этих вздохах. Переведите, чтобы нам понять. Где Гамлет ваш? Гертруда. Вы не могли бы нас пока оставить? Разинкранци, Гильденстерн уходят. Ах, мне такого повидать пришлось. Клавдий. «Гертруда, что? Как он?» «Гертруда. Безумен. Будто в нем волна и ветер ведут борьбу. Он не обуздан так, что стоило ему услышать шорох за гобеленом. Крыса!» — закричал. «Рапирой раз!» — и по ошибке насмерть. «Убит старик невидимый. Клавдий, беда. Коль я б там был, меня бы смерть постигла. Его свобода нам опасна всем». И вам, и нам, и всякому, о Боже, как поступить с кровавым злодеянием? Нас обвинят за то, что дальновидность должна была держать на поводке юнца больного, но сильна любовь, что нам не позволяла здравомыслить, и мы, как обладатели недуга, боясь огласки, все его кормили самую сутью жизни. Где же он, Гертруда? Уносит тело, что посмел убить, и над которым все его безумие. как золотая жила среди грязи сверкнула. Здесь чувствуется сожаление Эдварда де Вира о трех тысячах пятистах фунтах, вложенных в экспедицию Мартина Фробишера, тщетно обещавшего найти золото. Как золотая жила среди грязи сверкнула, он оплакивает грех. Клавдий, Гертруда, отойдем. Еще луч солнца не коснется гор, как мы его отправим прочь. Злодеяство придется нам с коронной сноровкой оправдывать, а вот и Гильденстерн. Входит Разинкранц и Гильденстерн. Друзья, ступайте и возьмите помощь. Полония убил в припадке Гамлет, из материнской кельи с ним ушел, его найдите, успокойте, тело снесите в церковь, я прошу скорей. Разинкранц и Гильденстерн уходят. Пойдем, Гертруда, призовем мудреиших. Расскажем им о планах и о том, что было так не к сроку. Клевете, чей шепот над диаметром Земли, как пушка в цель несет ядро из яда, нельзя до нас добить, пускай дырявит бесплотный воздух. О, пойдем отсюда. Моя душа издергалась от зуда. Уходит. Сцена вторая. Другая комната в замке. Входит Гамлет. Гамлет, готово. Розенкранц Гильденстерн за сценой. Гамлет, Гамлет, Гамлет. Шум. Кто Гамлета зовет? А, вот они идут. Входят Розенкранц и Гильденстерн. Розенкранц, мой господин, что сделали вы с трупом? Гамлет предал земле, которой он сродни. Розенкранц, скажите, где? Чтоб моего оттуда в часовню отнесли скорей, Гамлет. Не верю, Розенкранц. Не верите чему? Что мне нужен ваш совет, а не мой собственный. К тому же, когда допрос устраивает губка, какой ответ вы ждете от сына короля, Розенкранц? Вы меня за губку принимаете, мой господин? Гамлет. Да, сударь, которая впитывает королевское одобрение, его награды, его полномочия. Однако подобные солдаты оказывают своему королю лучшую услугу под конец. Он держит их в зубах, как обезьяна, с первого раз жует, потом проглотит. Когда ему понадобится то, что вы углядели, он вас просто сожмет губка, и вы снова будете сухим. И Бейкон и Девир были в свое время подобными губками, выполняя в своих заморских поездках вполне шпионские функции, о чем подробнее говорится в приложении. Розенкранц, я вас не понимаю, мой господин. Гамлет, я этому рад. Слова Плуто спят в ухе дурака. Здесь уместно вспомнить анекдот из жизни Томаса Ховарда, герцога Норфолкского, у которого, как считается, был роман с Марией Шотландской. В последствии он всех убеждал в том, что понятия не имел о заговоре Марии с целью убить Елизавету. Однако было известно о подарке, преподнесенном ему Марией в форме подушки с ее вышитым гербом, на котором рука срубает дерево, символизирующее королеву. То есть, по мысли Девира, если Томас действительно не понял намека, то иначе как дураком его не назовешь, Разинкранц. Мой господин, вы нам должны сказать, где тело, а потом пойти с нами к королю. Гамлет. Тело то с королем, да вот король не с телом. «Король лишь вещь?» — Гильденстерн. «Лишь вещь, мой господин?» — Гамлет. «Никчемная! Введите меня к нему!» «Пора не пора, иду со двора!» — уходит. Эту же фразу можно перевести буквально. «Прячьте лиса и всех за ним!» «Hide fox and all after!» Литературоведы спорят о смысле этой фразы и сходятся на мнении, что она — Могла быть взята из детской игры вроде пряток. В таком случае Гамлет имеет в виду, что выходит на охоту за Клавдием и всеми его приспешниками. При этом стоит знать, что Джоном Фоксом звали учителя, представленного после казни их отца Ктомусу и Генри Ховардом, последний из которых выступал в суде с обвинениями в адрес Девира. Лисой любил называть Цесилла Эссекс. Известна также фраза Бейкана. Наш эрл Эссекс заставил старого лиса присмекаться и скулить. Сцена третья. Другая комната в замке. Входит Клавдий со слугами. Клавдий послал за ним, что подыскали тело. Как он опасен, спущенный с цепи. Но суд над ним вершить нам не годится, ведь он любим рассеянной толпой, что любит не рассудком о глазами, в которых наказание весомее, чем преступление. Чтобы все загладить, его поездка выглядеть должна плодом раздумий. Ведь жестокость боли унять возможно лишь жестоким средством. В оригинале this is despirited ground by despirited appliances are relief. Через несколько лет после выхода Гамлета Гай Фокс, один из главных участников порохового заговора в 1605 году, скажет. «A disparate disease requires a dangerous remedy». Кстати, в романе «A FUIS» 1579-1580 Джона Лилли, секретаря Девира, есть строчка «A disparate disease is to be committed to a disparate doctor». «Унять, возможно, лишь жестоким средством, или никаким?» входит Розенкранц. «Ну что?» Какие вести, Разинкранц? Где тело мертвеца, мой господин? Он нам не выдал, Клавдий. Но он сам-то где, Разинкранц? Снаружи под присмотром ждет лишь слово, Клавдий. Впускайте к нам, Разинкранц. Эй, Гильденстерн, вводи. Входит Гамлет и Гильденстерн. Клавдий. Ну, Гамлет, где Полоний? Гамлет. На ужине. Клавдий, на ужине где? Гамлет. Нигде он ест, но где едят его? Собрание политических червей его вкушает. Ваш червяк, вот единственный император всех диет. Прозрачный намек на вормский рейхстаг, по-английски diet of worms. Worm червяк. 1521 года. который собрал Карл Пятый и на котором отстаивал свою точку зрения Мартин Лютер, который в свою очередь преподавал в Виттенбергском университете, где учился Гамит. Уильям Сесил любил говорить, что родился в год Вормского рейхстага. Кроме того, почему-то исследователи творчества Эдварда Девира, Деве, постоянно упускают из виду, что червяк по-французски Вер. Кстати, точно также произносимая французская вер означает поэзия. Мы питаем нашу живность, чтобы она питала нас, и питаем себя ради личинок. Что жирный король, что тощий нищий. Они лишь меню, два блюда, но на одном столе. Конец. Клавдий. Увы, увы. Гамлет. Человек может ловить рыбу на червя, который съел короля, а окошко съест рыбку, что проглотила этого червя. Клавдий, что вы хотите этим сказать? Гамлет, ничего, лишь показать вам, как король может пройти через кишечник нищего. Клавдий, где Палоний? Гамлет, на небесах. Пошлите туда за ним. Если ваш посыльный его там не отыщет, отправляйтесь сами. Но вообще-то, если вы не найдете его за месяц, то наверняка унюхаете, поднимаясь по ступенькам в приемную. Клавдий, слугам, поищите его там. Гамлет, он вас дождется. Слуги уходят. Клавдий, о Гамлет, это лишь тебе на благо. О нем печемся мы, хоть нас печалит проступок твой. Тебя мы отсылаем скорее отсюда, потому готовься. Корабль под парусами, ветер дует, команда в сборе, все стремится в путь до Англии. Гамлет. До Англии. Клавдий. До、да, Гамлет. Гамлет. Чудесно. Клавдий. Так и есть, коль видеть цель. Гамлет. Я вижу херувима, что их видит. Идем. До Англии. Прощайте, дорогая мать. Клавдий. Твой Гамлет, любящий отец. Гамлет. Моя мать, отец и мать это муж и жена, муж и жена одна плоть, так что моя мать. Идем до Англии. Уходит. Клавдий, ступайте следом, сразу на корабль, без проволочек, чтоб сегодняш в путь. Все остальное, что от нас зависит, уже готово. Двигайтесь живей. Уходит все, кроме Клавдия. У Англия, коль не моя любовь. Пусть вразумит тебя моя десница, Ведь алый не зажил еще рубец, Мой датский меч привел тебя к присяге. Вассал не должен холодно встречать приказ владыки, Что в письме изложен красноречиво, Он его исполнит, убив посланца. Англия, дерзай! Проклятый Гамлет стал моей чесоткой, Так излечи, пока не сгинул он. Не в радость мне удачно взятый трон. Уходит. Сцена четвертая. Входят Фортинбраз, капитан и марширующие солдаты. Фортинбраз, вас ждет король датчан, мой капитан. Привет от Фортинбраза передайте. Напомните, что нам он дал добро пресечь границы. Жду вас в точке сбора. А если он захочет лично нас, мы навестим их собственной персоной. Так и скажите, капитан. Рад стараться, принц. Фортинбраз. Ступайте тихо, Фортинбраз и солдаты уходят. Входят Гамлет, Розенкранц, Гильденстерн и другие. Гамлет, чьи солдаты сударь? Капитан, норвежские. Гамлет, и какова их цель? Капитан, часть Польши. Гамлет, кто их возглавляет сударь? Капитан, племянник королевский Фортинбраз. Гамлет, они идут на Польшу основную или на область? Капитан, честно говоря, мы заберем лишь маленький клочок, в котором нет дохода, только имя. За пять монет не стал бы в нем копаться. Едва ли он Норвегии и Польше продавшись принесет монеты больше. Упс, снова проскользнула удачная рифма, хотя в оригинале ее тут нет. Гамлет. Видать поляки так его сдадут, капитан. Ну да, его дозоры стерегут. Гамлет. Пять тысяч душ. Монеты тысяч двадцать не перевесят эту горсть земли. Пузерь могучие мира и богатства трещит по швам без видимых причин, а люди гибнут. Вам спасибо, сударь. Капитан. И вам спасибо. Уходит. Разинкранз. Вы уже идете? Гамлет. Ступайте дальше, я вас догоню. Уходит все, кроме Гамлета. Но почему вокруг меня все гложет и шпурит месть лентяйку? Человек, что во главу угла до смерти ставит еду и сон, не более чем зверь. И кто вдохнул в нас столь великий разум, глядящий вдали вспять, едва ли хотел, чтоб этот дар вселенского размаха зачах впустую. В силу малодушья, а может, в силу трусости смотреть на цель открытой и иметь суждение, Где четверть мудрость, остальное страх? Я сам не знаю, что мне позволяет еще успею до сих пор шептать. Ведь есть причина, воля, силы, средства покончить разом. Вот живой пример: огромным войском дерзко управляет еще зеленый юный нежный принц, чей дух уж полон дутовать чеславия, если построит роже небесам судьбе беде. из смерти подставляя все то, в чем жизнь лишь теплится едва. За что? Скорлупку? Истинно велик не тот, кто шум поднял без основания, а тот, кто повод видит в пустяке, когда задета честь. Как я терплю отца убийства, матери маранья, кипения рассудка и крови, и дальше сплю, хотя с досадой вижу кончину тысяч двадцати мужей. Как двадцать тысяч монет превратились в двадцать тысяч мужей? Ну, возможно, по недосмотру автора, а возможно, на автора повлияли записи в дневнике его двоюродного брата Фрэнсиса де Вира, который принимал участие в знаменитой Ньюпортской битве второго июля 1600 года в Голландии. Одна из записей буквально гласит следующее: "Это было горячее сражение двадцати тысяч человек, зажатых в узком пространстве." Кончину тысяч двадцати мужей, что просто так, замиг никчемной славы идут к своим могилам как в кровать, сражаться за клочок земли, в которой не хватит места всех похоронить. С меня довольно. Буду думать дальше я лишь о крови, чтоб не думать фальши. Уходит. Сцена пятое. Хельсингер. Комната в замке. Входят Гертруда, Гарацио и Дворянин. Гертруда, да что мне ей сказать? Дворянин, она упряма, в смятении, ее бы пожалеть. Гертруда, что с ней такого? Дворянин, все про отца отвергает, мол ходят слухи, весь мир обман, запнется, в грудь стучит, по пустякам лягается и бредит бессмыслицей. Слова ее пусты, однако их безсвязность. Побуждает людей невольно уши навострять И превращать слова в заплаты к мыслям. Ее морганье, жесты и кивки Их заставляют видеть смысл скрытый, Пускай невнятный, но в нем столько мук. Горацио. С ней нужно говорить, иначе может Она в умах сомнений зародить. Гертруда. Пускай войдет. Горацио уходит. Моей душе больной греха заразой. Малейший прыщик кажется проказой. В вине такая мнительность таится, что кляп лишь повод, чтоб проговориться. Входит Гарацио и Афелия. Афелия, где Дани и прекрасное величие? Гертруда, как ты, Афелия? Афелия поет. Как настоящую любовь от ложной отличить? Колпак с ракушкой и клюку? ракушка, клюка и сандалии были отличительными признаками святого Джеймса, покровителя пилигримов. Некоторые исследователи видят в упоминании клюки, посоха, трости, намек на библейскую историю про Иуду и его невестку Тамар, Фомарь, которая, будучи вдовой обоих их сыновей, родила двух детей от своего свекра, Иуды, причем инкогнито, попросив подарить ей печать, перевесь и трость. Когда он обвинил ее в блуде и хотел уже казнить беременную вдову и невестку, та предъявила ему доказательства его собственного участия в произошедшем. Дэвир, как мы уже знаем, подозревал в причине появления своего ребенка от жены, которую он не трогал, именно ее отца сэра Уильяма Сесила, у которого, кстати, как у лорда казначея, был государственный жезл. Она должна носить Гертруда, святая дева. Что напев все и значит, Афелия? Что вы сказали? Слушайте, прошу, поет. Он умер, боже, и ушел. Он умер и ушел. В камнях он ложе из травы удобное нашел. Ох, этого оха нет ни в к один, ни в f один. Он приводится только в к два. Гертруда. Нет, но Афелия. Афелия. Прошу, слушайте, поет. Его покров как горный снег. Входит Клавдий, Гертруда. Вы только посмотрите. Афилия, поют. В убранстве из цветов, что не закончили свой век под отпеваний зов. Клавдий, милочка, как вы? Афилия, хорошо, да воздастся вам. Говорят, сова была дочкой пекаря. Намек на историю про Иисуса, который зашел в лавку пекаря, бейкер, и попросил хлеба. Жена пекаря положила в печь тесто, но ее дочь возмутилась, мол, ничего кормить всяких попрошаек, и большую часть теста вынула. Оставшаяся кроха стала тем не менее раздуваться до огромных размеров, отчего дочка пришла в такое изумление, что заухала и превратилась в сову. Кроме того. Личного врача Анны жены Девира звали Джордж Бейкер. Наконец, во второй книге «Метаморфоса» Овидия рассказывается история Никтимены, которую превратили в сову в наказание за любовную связь с отцом царем Эпопеем. Господи, мы ведаем, кто мы, но не ведаем, кем можем быть. Да прибудет Бог за вашим столом, Клавдий. Грезит. В оригинале консид. Этот иероглиф понимается здесь в устаревшем значении «воображать», хотя, как существительное, он имел еще одно устаревшее значение «зачатие». «Грезит об отце». Офелия, умоляю, ни слова об этом, но если вас спросят, что это значит, отвечайте так, поет. «Святого Валентина день, и мне пора бежать, чтоб девой чистой под окном твоим скорее встать». Поднялся он, отделся он, Открылась в спальне дверь, И дева, что в нее зашла, Не девушка теперь. Критики обожают приводить эту песенку В доказательство того, Что у Гамлета с Офелией Была таки интимная связь. Клавдий. Милая Офелия. Офелия. Да погодите, я сейчас закончу, обещаю. Поет. Клянусь святыми всеми я, Какой же срам и стыд, Но юношу, Лишь позвони, и он уже стоит. Она ему на мне вчера жениться обещал, а он, как дабы ты не пришла, я б слово то сдержал. Клавдий, и сколька она уже такая? Афелия, надеюсь, все будет хорошо. Мы должны набраться терпения, но я не могу не плакать, когда думаю, как его кладут в холодную землю. Мой брат должен об этом узнать, поэтому я благодарна вам за совет. Идемте, наставник. В оригинале come my coach. Иероглиф coach может переводиться и как коляска, экипаж, вагон, карета, автобус, и как репетитор, наставник, тренер. Англичане, судя по крайне редким комментариям, дружно видят здесь карету, хотя лично мне очень мешает местоимение my, которое делает слово coach обращением. Но к чему? Если бы не было мая, я бы еще понял это в духе Грибоедова. Карету мне карету. Зато я точно помню, что Афелия приходит на эту сцену не одна, а в сопровождении Гарацию, который, кстати, уходит за ней следом, получив дополнительные наставления от Клавдии. Поэтому я превратил карету в наставника, подразумевая именно его. Спокойной ночи, дамы. «Спокойной ночи, милые дамы, спокойной ночи, спокойной ночи!» Уходит. «Клавдий, за ней ступайте, не спускайте глаз!» Горацио уходит. «Все это яд печали, смерть отца его исток, о добрый Гертруда! Несчастья нам даются не поштучно, но сразу скопом. Потерять отца, проститься с вашим сыном, чья жестокость сама его изгнала... Люди грязнут в болоте слухов. Почему погиб полоней добрый? Мы же в торопиях его зарыли, лишь бы шито крыто. Бедняжка разошлась с рассудком здравым, а без него мы лишь портреты звери. И наконец в довесок к этим бедам из Франции ее вернулся брат. Сомнений полон. Ходит где-то в тучах среди сирен, спешащих ранить слух тлетворным словом об отца кончине. За неимением веских доказательств наушники на шептывать вольны, мол, мы виновны. Когда некто Маршем, вероятно, племянник покойного Томаса Маршема, политика и знорич и члена парламента, пустил в суде слух, будто эрл Лестер Дадли прижил с королевой Елизаветой двоих детей, ему в наказание присудили штраф в размере ста фунтов и отрезали уши. О, моя Гертруда! Я этим, как шрапнелью, многократно застрелян на смерть. Шум за сценой. Гертруда, Боже, что за шум? Клавдий, ко мне швейцарцы. Швейцарские наемники пользовались спросом по всей Европе, вплоть до запрета федеральной конституции Швейцарии в 1848 году. Сегодня остались говорят только в Ватикане. Ко мне швейцарцы, охраняйте дверь. Входит дворянин. Что там случилось, Дворянин? Господин, спасайтесь! Сам океан не так разносит берег, и в жадной спешке по низинам мучит. Подсказкой является слово низины, нижней земли, Нидерланды. В тысячи пятьсот восемьдесят пятом году Англия вступила в войну, разгоревшуюся в Нидерландах. Командовать войсками Елизавета послала своего фаворита Роберта Дадли, который одержал несколько побед. и опрометчиво согласился на предложение голландцев стать генерал-губернатором республики Соединенных провинций, не поставив об этом в известность королеву. Сам океан не так разносит берег, и в жадной спешке понизинам мучит, как злой мятеж, возглавленный Лаэртом, крушит дружины, радуя народ так, словно мир еще не начинался. Забыв былое и поправ обычий, толпа теперь кричит на все лады. Мы видеть королем хотим Лаерта из шапки в небо под рукоплескание. Лаерта в короли, Лаерт король. Гертруда, как радостно они со следа сбились к ноге обратно свора датских псов. Клавдий, разбиты двери. Шум за сценой. Входит Лаерт с оружием и датчане. Лаерт, где тут король? Останьтесь ко снаружи, датчане. Нет, мы войдем, Лайерт. Прошу вас подождать, Датчани. Ну ладно, ладно. Выходит из комнаты. Лайерт. Спасибо. Дверь держите. Ты, король, верни отца, Гертруда. Лайерт, Лайерт, спокойно. Лайерт. Спокойствие зовет меня ублюдком и роганосцем моего отца, а матери на чистое чело. Клеймом пятнает шлюха, Клавдий. Ну, Лайерт, к чему весь этот твой мятеж гигантов? Пусти его, Гертруда, нас не тронут. Божественность такая в королях, что не пробиться сквозь нее измене, она бессильна. Расскажи, Лайерт, откуда столько гнева? Брось, Гертруда. Скажи же человек, Лайерт, где мой отец, Клавдий? Убит, Гертруда. Он не причем, Клавдий. Пускай да скажет, Лайерт, как так убит? Меня надуть не просто. Пока английская армия, семь тысяч солдат, помогала голландцам, ее расходы оплачивались провинциями. Но сразу после коронации Дадли счета были предъявлены Англии. Елизавета не могла добиться от Дадли финансовых отчетов. Он уверял, что честно отдавал всю солдатскую зарплату капитанам. Елизавета велела выдавать ее на руки каждому лично, поскольку капитаны могли забирать всю сумму, даже если их солдаты убиты или дезертировали. В итоге толпа голодных солдат, до которых деньги так и не дошли, собралась в Лондоне и взяла штурмом ворота дворца в Гриниче. Сесил поднял документы и обнаружил, что финансовая отчетность невилась. К этому моменту было потрачено уже порядка тридцати тысяч фунтов. А вы говорите война в Сирии? Как так убит? Меня надуть не просто. Нет, к черту верность, клятвы, не до вас. Учтивость, совесть, сгиньте в черной бездне. Пусть буду проклят на своем стаю и оба мира отдаю на откуп. Что будет, будет. Сам Девир, влагая в уста гамлета эту критику королевы и ее фаворита. Рисковал лишиться тысячи фунтов в год содержания и окончательно впасть в немилость. Но необходимость сказать правду перевешивала. Я же отомщу сполна за смерть отца, Клавдий. Что вам мешает, Лайерт? Мое желание и ничто на свете. А что до средств, я буду бережлив, и мне надолго хватит. Не лишнее подтверждение предыдущего комментария, Клавдий. Добрый мальчик, ты так стремишься разузнать причину отца кончины, что готов из мести сметать друзей, врагов и делать ставку на чёт и нечёт, Лайерт, лишь его врагов, Клавдий. А ты их знаешь, Лайерт? Его друзьям открою я объятия и угощу как добрый пеликан. Обычно в этом месте приходится встречать пояснение о том, что по легенде во время голода пеликаны матери Кормили детенышей собственной кровью. Только не надо забывать, что корабль Дрейка Золотая Лань был назван так в честь его покровителя лорда канцлера Кристофера Хаттона, на гербе которого была изображена Золотая Лань. Однако, когда Дрейк у берегов Патагонии обнаружил у себя в команде шпиона Сесила и собственноручно вздернул его на рейе, корабль ходил еще под старым названием Пеликан. Его друзьям открою я объятия и угощу как добрый пеликан своейю кровью. Клавдий, наконец в словах твоих я слышу сына благородства, что не повинен я в отцеубийстве и что от всей души о нем скорблю, тебе понятно станет очень скоро, как ясный день. Датчани за сценой, позвольте ей войти. Лоярд, что там за шум? Входит Офелия. Ужар. Из пепели мой мозг, о слезы, сожгите солью зрячие глаза. Клянусь твое безумство на весах. В оригинале scale весы. Одним из титулов Эдварда Девира был Байрон Скаилс. Клянусь твое безумство на весах не перетянет нашу чашу мести. О Роза Майя. Сын Девира, барон Булбек, родился в мае. и умер через два дня. Безутешная мать назвала его в одной из четырех поэтических эпитафий «Розой Майя». В мае же родилась его дочь Сюзанна. «О, Роза Майя, добрая сестра! Возможно ли, чтоб разум юной девы был смертен, как судьбина старика? В любви природа наша столь прекрасна, что шлет частицу, ценную из себя, во след предмету!» Офелия поет. «На дрожках гроб открытым был, Траляляляляля, могилу дождь слезой залил. Прощай, мой голубь, Лайерт. Разсудок бы затронул струны мести не так призывно. Африя, а вы должны подхватывать Адон Адон, а вы зови его Адона. Ах, вот и получилось колесо. А дочь хозяина украла фальшивый Стюарт. Подробный разбор этого фрагмента приводится в приложении, Лайерт. Отсутствие здесь поважнее наличия. Афелия, вот розмарин. Считалось, что розмарин улучшает память. Сюда же относится память о покойных. Почему розмарин использовался и на похоронах? Вот розмарин, чтоб лучше помнить. Прошу любимой не забудь. А вот трехцветные фиалки. В оригинале пансис. У нас они еще называются анютиной глазки. В данном случае прослеживается связь с французским пансы мысль. А вот трехцветные фиалки – они для мыслей. Лоярд, урок безумья, мысли мы памяти свое. Афилия, вот фенхель. Фенхель ассоциировался с лестью. Вот фенхель вам и аквилигия. У нас она еще называется водозбор. Похожая растопыренными лепестками на летящего голубя. Отсюда оригинальная коломбайн или на рожки. Поэтому некоторые считают их символом измены. Для вас рута, рута, рюи, что может переводиться и как жалость, и как раскаяние. Также считалось, что рута является отличным противоядием, а заодно неплохо отпугивает духов. От чего применялась в агзарцизме, на что намекает второе ее название, упоминаемое оффелией, трава воскресного прощения. А это для меня, ее можно назвать травой воскресного прощения. О, вы можете носить вашу руту для разнообразия. Вот Маргаритка. Маргаритка символизировала лицимерие. Я бы дала вам фиалок. Фиалки символизировали верность и преданность. А теперь обратите внимание на то, что мы не знаем, кому Афелия отдает какой цветок. Но они все увяли, когда умер мой отец. Говорят, он хорошо кончил. Поет, ведь Робин красавчик, вся радость моя. С именем Робин связана целая грость ассоциаций. Робин Бреннингс, верный слуга Девира, был убит одним из людей Найверта, дяди Анны Вавассур, возненавидевшего Эдварда за эту внебрачную связь. закончившуюся рождением ребенка и заключением в Тауэр убийство было признано судом самообороной Роберт Робин Дадли умер Роберт Робин Де Веро он же Эссекс был убит Лоэрд страдания горе даже при исподню она способна одарить красотой Афилия поют обратно он уж не придет Нет, нет, ведь умер он. Ступай в могильный сон. Назад он больше не придет. Белее снега борода, волосы его как лен. Его уж нет, его уж нет. И стонем мы ему васлед, да будет он спасен, как и все ваши христианские души. Молю Бога, Бог с вами. Уходит. Лайерт, вы это видите? О Боже, Клавдий, Лайерт. Я буду с вами в вашем горе. Меня лишите права, но ступайте, найдите самых мудрых из друзей и пусть рассудят между мной и вами. Решат они, что мы к тому причастны по умыслу или нет. Мы отдадим корону, жизнь, все наше королевство вам в утешение. Ну а если нет, тогда вы одарите нас терпением, и мы совместно с вашей душой ее утешим, Лаэрт. И да будет так. То, как он умер. Похороны в тайне. Ни герба в изголовье, ни меча, ни ритуала, ни достойной помпы. Все выпьет до самых до небес, зовя к ответу. Клавдий. Вам он будет дан. Топор падет на плаху преступления. Прошу вас, поспешим. Уходит. Сцена шестая. Другая комната в замке. Входят Горацио и слуга. Горацио. Что там за люди встретиться хотят? Слуга. Мореходы, сударь, говорят, у них для вас письма. Горацио. Пускай заходит. Слуга уходит. Не знаю, из которой части света ко мне гонцы, но посылал их Гамлет. Входят моряки. Первый моряк. Благослови вас, Боже, сударь. Горацио. Пусть и тебя благословит. Первый моряк. Конечно, сударь, если захочет. Тут письмито для вас, сударь, оно от посла, что направлялся в Англию. Если вас зовут Горацио, как мне дали понять. Горацио читает. Горацио, когда прочтёшь, найди способ, чтобы эти парни встретились с королем. У них и для него письма. Не провели мы в море двух дней, как за нами погнался пират с весьма воинственной оснасткой. Убедившись в своей тихоходности. мы проявили вынужденное мужество, и при абордаже я перешел к ним на палубу. В тот же момент они отшвартовались от нашего судна, и я оказался единственным их пленником. Обращаются они со мной как воры милосердия, однако они знали, что делали, и я теперь должен послужить их выгоде. Передай королю те письма, что я послал, и мчи ко мне, как если бы за тобой летела смерть. Те слова, что я шепну тебе на ухо, Заставит тебя лишиться дара речи. Однако они ничто по сравнению с главным. Эти бравые парни доставят тебя ко мне. Разинкранц и Гильденстерн держат курс на Англию. Мне есть много чего рассказать тебе о них. До свидания, твой, как ты знаешь, Гамлет. Идемте. Ходу дам я вашим письмам. Скорее, чтобы успели вы меня к тому дамчать, кто вам их передал. Уходит. Сцена седьмая. Другая комната в замке. Входят Клавдий и Лайерт. Клавдий, отныне ваша совесть мне порукой. Я друг для сердца вашего теперь, ведь вы слыхали, слуг не обманул вас, что он, убивший вашего отца, в меня колол. Лайерт, похоже, но скажите. Что вас замять толкнуло преступление, которому одна награда смерть, когда опасность, мудрость, что угодно звало немедлить, Клавдий? Две тому причины. Для вас они, быть может, доходяги, по мне отлеты. Королева мать жива лишим, а я себе на зло или на радость, как судьбе угодно, к ней так привязан жизнью и душой, что как звезда, что кружит лишь по сфере, лишь ей кружусь. Ну а второй мотив, закрывший путь к общественной глазке, любовь, что люд простой к нему питает, облив его пороки обожанием, как из ручья, что камень щепку точит, ваковых видит подвиг. Наши стрелы легкие излишние для таких ветров, они влетят обратно в наши луки, а не в мишень, Лайерт. И вот я потерял отца навеки. Моя сестра отчаянием полна, а ведь недавно. Кто ж был Ойе хвалит? Она была первейший претендент на совершенство, но расплата скоро. Клавдий, не нужно сна терять, не нужно думать, мол, мы слабые и выдохлись совсем. Отряску бороды считать и с пугом извать игрою. Ждите новостей. Мне ваш отец был дорок, как я сам, а это, я надеюсь, вам докажет. Входит Посильный. Что там такое, Посильный? Гамлет письмо шлет. Вот это вам, а это королеве Клавдий. Что? Гамлет? Кто принёс? Посыльный. Сказали моряки. Я их не видел. Мне Клавдийо. Имя этого персонажа вызывает много споров. С одной стороны, этот Клавдийо лишь упоминается, только однажды и только в связи с письмом от Гамлета. С другой стороны, уж больно они с Клавдием похожи именами. Часть исследователей не объясняет это никак. Часть, мол, это, возможно, сын Клавдия. Наконец, кто-то считает его просто начальником придворной канцелярии, через которую должны проходить все письма. Причем, если вспомнить призыв Клавдия к швейцарцам, то вполне возможно, что к ним относятся знакомые нам охранники Бернардо, Франциско, а также слуга Аполлония Рейнальдо и сам Горацио. Мне Клавдий их дал, а он их взял из рук Гонца. Клавдий, ступай, Лайер, к послушай. Читает. Сильный мирос его, знаете же, что я остался гол. В оригинале naked, голый. Очевидно, что Гамлет имеет в виду переносное значение. Либо он намекает, что его обобрали до нитки. Либо что он безоружен, и потому его возвращение не стоит бояться. Сильный мир осего, знаете же, что я остался гол на вашем королевстве. Завтра я буду просить позволить мне уйти пред ваши царственные очи, когда я с должными извинениями объясню причину моего еще более странного, нежели внезапного возвращения. Гамлет, что это значит? Все и гурьбой обратно? Глумится, шутит, все совсем не так, Лайерт. Знакомый почерк, Клавдий. Это Гамлет. Гол. А вот постскриптум написал один. В оригинале Alone. Либо Гамлет имеет в виду, что вернулся без сопровождения, либо что он хочет встретиться с Клавдием наедине. Что скажете, Лайерт? Теряюсь, господин. Пусть он вернется. Больное сердце греет мне мечта дождаться и в лицо убийце бросить. Вот что ты сделал, Клавдий. Будет так, Лайерт. Но как же так? И как же не иначе? Вы мне подвластны, Лайерт? Да, мой господин. Коль ваша власть не будет править к миру, Клавдий. Тот мир в тебе. Коль скоро он вернется с пути спугнутый, чтоб уж на всегда тут бросить якорь, я его сподвигну на подвиг, что в моем мозгу созрел, где выбор должен кончиться падением, и даже ветер не вздохнет в укор, а мать погибель сына назовет несчастный случай. Лайерт, я готов к правлению, но лучше, если в ваших планах тайных снарядом буду. Клавдий, все к тому идет. Пока в пути вы были, здесь молва слугам лета талантом задевала, в котором вы сильны. Другие в купе такой зависть не рождали в нем, как этот, что по мнению моему никчемен вовсе. Лайерт, мой талант, который, Клавдий, так украшение юности беспечный, но важное, ведь юности идут не брезжные легкие ливреи, как пожилым идут их сабля, охраняя здоровье. Некий господин, нормандец родом, был тут как-то гостем. Я сам бивал французов и видал их мастерство в седле. Но этот щеголь был волшебством. Он так врастал в коня, такие чудеса творил, играя, как будто с этим храбрым зверем был единым полубогом. Пораженный, я не могу все фортили его вам описать, Лоэрт. Нормандец, Клавдий. Да. Нормандец. Лайерт. Клянусь, что был Ламонт. Современные редакции предлагают Ламон с французского мир, тогда как в F1 это имя писалось Ламаунт, а в более ранних кварто вообще Ламог с французского смерть. Некоторые литературоведы считают, что речь идет о знаменитом фехтовальщике Пьетро Монте. который был учителем штальмейстера Людовика Седьмого. Клавдий, вы правы, он. Лаерт, его я знаю, он и точно брош, жемчужина страны. Клавдий, и он хвалил вас, он лестно описал то мастерство, с которым вы отходите в защиту, особенно с рапирой. Он сказал, добавив, что хотел бы сам увидеть того, кто вам подстать, ведь среди лучших поклялся он. Никто не устоит в дуэли с вами. Тот его рассказ настолько зависть в Гамлете затронул, что он с тех пор мечтает лишь о том, чтобы вы вернулись и сыграть решились. Но дело в том, Лайерт, в чем дело, господин Клавдий? Лайерт, отец и вправду был вам дорог. Быть может, вы лишь горести портрет, лицо без сердца, Лайерт? Ваш вопрос к чему, Клавдий? «Нет, не к тому, что вам отец недорог. Но знаю я, любовь родится к сроку. Я вижу доказательства того, что время пыл любовный усмиряет. Внутри свечи под именем «Любовь» живет нагар, который портит пламя, и все как счастье без следа проходит. Ведь счастье, переросшее в плеврит...» В ноябре 1582 года состояние легких Сассекса Резко ухудшилась после того, как ему пришлось во время Северного восстания спать на холодной земле. В июне следующего года он умер. После смерти отца Сассекс практически заменил его двенадцатилетнему Эдварду де Виру. Ведь счастье, переросшее в плеврит, погибнет от избытка. Что хотим, то нужно делать сразу. Наши ябы до воплощения ждет такое море случайностей, что может не доплыть. Хочу, лишь расточает наши вздохи и лечит болью. Но вернемся к язве. Обратно едет Гамлет. Чем бы вы любовь к отцу сыновью доказали помимо слов, Лайерт, ножом по горлу в церкви, Клавдий? Убийству нет прибежища на свете. Не знает месть границ, но мой Лайерт для дел таких не покидайте спальню. Узнает Гамлет. что и вывернулись, а мы их волою о вашем превосходстве отлакируем славу, что француз вам подарил, и вместе вас сведем азартом ставок. Он такой беспечный, такой далекий от коварных планов, побрезгует рапиры проверять, таквы и без труда и без насадки клинок возьмете и в невинной схватке припомните отца. Лайерт, готов сыграть. Клинок для этой цели напитаю я мазью, что мне продал шарлатан. Смертельно так, что нож лишь окуни, и ни одно противоядье в мире из лучших трав, растущих под луной, от смерти не спасет того, кто ею слегка царапнут. Только острие я трону ядом. Чуть его задену — ему конец. Клавдий, давайте думать дальше. Момент и способ подойти должны под наши планы. Если ошибемся, дурной игрой затею обнажим, не стоит браться, потому в задумке должно быть дно двойное. Если это сломается, постойте. Значит так, мы ставим на уловки ваши. Точно. Когда движение вас разгоречат, когда в конце удары станут жестче, он пить захочет. Я ж на всякий случай поставлю чашу. Он ее пригубит, и если даже я от вашего избежит, то суд свершится. Входит Гертруда. Здравствуй, королева. Гертруда. Одна беда преследует другую. Афелья утонула. Сторонники официальной версии авторства произведений Шекспира считают, что на пятнадцатилетнего безграмотного паренька Шекспира. Могла произвести впечатление смерть Катерины Хамлет, которая утонула в реке Эйвен. Кстати, рек Эйвен в Англии аж пять штук. Возможно, потому что на староанглийском Эйвен это и была река. Утопленницу не хранили два месяца, выясняя причину смерти. Интересно, что за десять лет до нее в список происшествий был внесен случай с еще одной утопленницей, которую звали Джейн Шакспир. Афелья утонула, ах, Лаерт, Лаерт, Афелья, где Гертруда? Где над ручьем растет кривая ива с седой листвой над зеркалом воды? Туда она пришла с венком крапивы, ромашек, лютиков и черенков. Исследователи не пришли к единому выводу, что за растение имеется здесь в виду. Есть версия, что это оронник пятнистый, аром макулатум. который называется по-английски кукопаинт, где пайнт, сокращенное от пинтл, болт и тому подобное. Ромашек, лютиков и черенков, что наши пастухи зовут вульгарно, а скромницы — перстами мертвецов. Пока она взбиралась, чтоб устроить плакучий сад, завистливый сучок под ней сломался, и она с цветами в поток упала, платье расплылось и понесло ее русалкой дальше. Она же пела древние баллады, неведая о собственной беде, как существо, что к ней давно привычно. Намокло платье, вдосталь вод напившись, и бедную пивунью утянула в объятия тины. Интересно, откуда Гертруда знает все эти подробности? Лоярд, значит, утонула. Гертруда, да, утонула. Лоярд, воды с избытком, бедная Афелья. и потому я слезы запрещу. Они, увы, для нас закон природы, их не стыдятся, но когда прольют, то женщине нет места. До свидания. Во мне слова кострами пламенеют». Здесь некоторые исследователи усматривают намек на события до Елизаветинской эпохи, когда к власти в Англии пришла старшая дочь Генриха VIII Мария, которая мечтала вернуть страну в лоно католической церкви. Так 16 октября 1555 года на костре в Оксфорде как еретики были сожжены Хью Латимер, который был епископом и в свое время поддержал развод Генриха и матери Марии, и Николас Ридли. Ридли мучился, поскольку поленницу положили плохо, и она никак не разгоралась, а Латимер, говорят, спокойно подставлял огню руки и лицо. Перед смертью Латимер сказал другу. Преободрись, мастер Ридли, и оставайся мужчиной. В этот день мы зажжем такую свечу, да и Бог в Англии, что я уверен, ее уже не погасить. Во мне слова кострами пламенеют, но влага гасит их. Уходит. Клавдий, за ним Гертруда. Я так старался гнев его смирить. Теперь боюсь, что все начнется снова. А потому за ним. Уходит.